Глава 38. Что такое женская дружба? Оля, как ты? Мы сегодня с Ульяной собираемся к тебе в гости. Телефон разразился трелью, и два Ольга его включила, проводя с Арсенией и Марго. Скажи, что из продуктов тебе купить? Лиз, не надо ничего, спасибо. Холодильник полный. Во сколько мне вас ждать? О, Ульяна сказала, что сможет сегодня уже в 5 освободиться. Отлично. Никуда не заезжайте на ужин, у меня поужинаете. Хорошо, договорились. Значит, в 5:30 мы у тебя. Да, увидимся. Ольга положила трубку и улыбнулась. Ольга, Ульяна и Лиза дружили с первого класса в школе. Девчонки были очень разными, и именно это их и сближало. Неприступная гордячка Ульяна, маленькая, но задиристая Ольга и тихая, скромная Василиса. С какого бодуна отец Василисы дал ей такое имя, непонятно. «Хотя нет, как раз вот с бодуна и дал». Мама хотела назвать дочку Даши, но вернувшийся из ЗАГСа отец выложил на стол свидетельство о регистрации дочери, и мама пришла в ужас. В графе имя красовалась Василиса. «Будет она у нас премудрая!» — объявил отец, и ушел продолжать обмывать ножки новорожденной. Мать Василисы была тихой и покорной женщиной, сбежавшей в город от побоев своего отца. Спорить со своим мужем она не стала. Ну назвал дочку Василицей, тоже не беда. Сказочная Василиса ведь и правда была примудрая и прекрасная, и обязательно находила своё счастье. Вот и их дочка найдёт. О том, что девочку будут дразнить, склоняя её имя по-разному, она в тот момент и не думала. А то, что муж уже неделю празднует рождение дочери, так ведь дочь же родилась первая и как потом оказалась единственная. Подумаешь, выпивает. Не бьёт же, как отец её мать, когда выпьет, и то хорошо. Василиса росла такой же тихой, как и её мать. Девочка не была красавицей. Конечно, бывают такие дети, красивые как куклы, но Василиса была обыкновенной. Ходенькая, как тростиночка, тихая, не умеющая постоять за себя. Девочка очень стеснялась своего имени. Так было ровно до того момента, пока 1 сентября жизнь, а точнее, завод школа не зачислила Васнецову Василису в один класс с Ольгой Бойко. Ольга всегда была юркой и подвижной, как ртуть. Маленький рост, худенькая, почти невесомая девочка сама встала на линейке рядом с Василисой и объявила. «Мы теперь будем с тобой дружить. Меня Оля зовут, а тебя как?» «Василиса». «О, как Василиса краса!» Обрадовалась почему-то Оля. «Нет, папа говорит, что я премудрая». Поправила Василиса и покраснела. «Да? Тогда мы с тобой будем сидеть за одной партой. Мой папа говорит, что я тоже умная, а не по годам». Объявила эта сторона и девочка, которая почему-то не смеялась над именем Василисы и не сокращала его сразу до кошачьего Васька. Девочек учитель посадил не за одну парту, но рядом. Их разделял только проход между партами. Они обе сидели за первыми партами. Почему? Да потому что были самыми маленькими в классе. А через неделю Ольга первый раз подралась, вступившись за свою новую подругу. Подралась с девочкой, толстой и вредной Анжеликой. Хотя на Анжелику это вредина не тянуло. Совсем. выглядела и была по своей натуре ангелкой и никак иначе. Ольга, услышав, что в туалете в одной из кабинок кто-то плачет, постучала и объявила: "Выходи. Зачем?" раздался оттуда голос Василисы. "А что ты там ревёшь?" "Я не реву. Я же слышу, что ревёшь, выходи!" потребовала Ольга. Василиса вышла и предстала перед Ольгой с мокрыми глазами. "Кто тебя обидел? Лучше сразу говори, я всё равно узнаю." Пригрозила ли, пообещала Ольга. «Анжелика, она говорит, что у меня имя для кота». «А Анжелика она какая? Просто я еще не со всеми познакомилась», — пояснила Оля. Ответить Василиса не успела, дверь в туалет открылась, впуская полную и крупную не по возрасту девочку. «О, кот Васька, кис-кис-кис, иди сюда, я тебе колбаски дам», — услышала Оля. «А то ты тощий, как бездомный». «Она, что ли, Анжелика?» — уточнила Оля для уверенности. — Да, — пискнула Василиса в ответ. — Да какая же ты Анжелика? Ты Анжела. — Что? Анжелика от неожиданности остановилась. — Даже Анжелка! — продолжала гнуть свое эта странная малявка. — Разве Анжелики такими бывают? — Что? — опять повторила толстушка. — Она еще и глухая, к тому же! — рассмеялась Оля. — Да ты знаешь, что так звали королеву! — Да ты знаешь, что так звали королеву! Взревела уже Анжелика. «А ты разве королева?» — продолжала Оля. «Королева не дразнится». «Ух ты, малявка!» Анжелика попыталась схватить малявку за косичку, но та увернулась и сама вцепилась ей в волосы. Итогом этого разговора стали порванные платья обеих девочек и вызов в школу родителей. На счастье, Ольги в школу к завучу вместе с ней пошел папа. У мамы было дежурство. У кабинета завуча, ожидано, кроме Ольги с отцом и Анжелики с матерью, были ещё родители и два мальчика. И оба из класса Ольги. И опять один мальчик был маленьким и щуплым, а второй крупным, неполным, но явно выше первого. Если с мелким мальчиком Оле ещё не было близко знакома, то второго они с папой знали. Отцы даже кивнули друг другу. Вторым мальчиком был Иван. Ольга с Иваном ходили в одну группу в детском саду. Сейчас Иван стоял насупившись, один глаз сиял ярким фингалом. Щуплый мальчик тоже стоял насупившись, хоть фингалами и не светил. Его мама стояла молча, глядя в окно и как будто не обращала внимания на сына. Так, начнём с девочек, объявила Завуч, выходя из кабинета. Прошу. Уже в кабинете у Завуча, увидев эту самую Анжелику, которая была раза в 2 больше и тяжелее Ольги, И её мать, расфуференную даму с изрядным количеством лишних килограммов на теле, папа спросил, обращаясь к завучу. Татьяна Васильевна, а вы тоже верите, что моя дочь, отец показал на свою маленькую, как деимовочка дочь, могла просто так избить эту девочку? Может, мы выслушаем оппонентов, прежде чем ругать только мою дочь? Папа уже знал истинную причину драки. Оля всё ему рассказала дома, и даже была им похвалена за то, что заступилась за свою новую подружку. Но сейчас папа хотел, чтобы заочно разобралась в ситуации, а не обвиняла только его дочь. Ваша мерзавка избила мою дочь, порвала ей новое платье и сломала красивую резинку. В чём тут разбираться? Оплатите нам всё это и будем считать, что конфликт исчерпан, заявила мама Анжелики. О том, что и платье Оли было порвано, дама не думала. Похоже, Завуч и сама понимала, что маленькая и ходенькая Оля не могла просто так кинуться на эту крупную девочку, а потому произнесла: "Хорошо, давайте выслушаем. Анжелика, давай начнём с тебя". Я зашла в туалет, и там это мелкая. Оля, её зовут Оля, поправила Завуч. А там эту Оля, она сказала, что я не Анжелика, а Анжелка. Вот, слышите? взвизгнула опять её мать. Она первая начала: "Оля, это правда?" Завочь перевела строгий взгляд на Ольгу. "Почему ты так сказала Анжелике?" "Потому что она дразнила мою подругу Василису. Это Анжелику первой начала. Василиса плакала там в туалете, а я услышала. Она" Оля кивнула в сторону Анжелики. "Называл её какой-то Васькой и дразнила, что она бездомная." "Ясно." Завочь вздохнула. "Анжелика, это правда?" "А если ты Васька правда то ещё как бездомный кот, ты же я виновата ж, то ли?" Анжелика, ты разве не знаешь, что обзываться нехорошо?" Завуч смотрела строго. "Тебя же девочки не обзывали? Что вы хотите сказать, что это моя дочь виновата, да?" взвилась мать Анжелики. "Да я на вас в гурано пожалуюсь. Вы ещё не знаете, с кем связались." Анжелика пошла отсюда. Они ещё пожалеют. Мать, схватив свою дочку за руку, повела кля её из кабинета завуча. И два за ними закрылась дверь. Завуч тяжело вздохнула и покачала головой. И вы сегодня у меня не одни с дракой. Там еще твой одноклассник Арсений стоит с отцом. Что за класс подобрался? Вот не удивлюсь, что и там примерно такая же история. Татьяна Васильевна была опытным педагогом с большим стажем работы, а потому она не ошиблась. Правда, Арсений не заступался за кого-то. Он просто подрался, дав в глаз своему будущему лучшему другу Ване. Дал за то, что тот дразнил его мелким. Вот так драки мальчиков сближают... Те, кто дерётся, а драки девочек не всегда. А Арсений и Иван стали лучшими друзьями и даже партнёрами по бизнесу. А Ольга потом ещё ни один раз заступалась за свою подругу Василису и даже переименовала её в Лису, с чем сама Василиса охотно согласилась. И да, драки девочек могут из мальчиков сделать рыцарей, как случилось с Арсением, когда он заступился за Лису, став рядом с Ольгой против трёх лбов, потешающих сенат девочкой. Гордечка и отличница Ульяна в драках никогда не участвовала, но она сама выбрала этих двух худеньких девочек в подруги, сказав: "Я за вами наблюдала весь год. Вы единственные не просили меня списать. Давайте дружить втроём". Оказывается, что не просить списать тоже для кого-то является поводом для дружбы на всю жизнь.